с рекомендациями просителей. Ночью, 12 июня, Морозов был выслан в отдаленный монастырь на берегу Белого моря. Эти меры утихомирили Москву, хотя напряженность все еще чувствовалась. Шведский дипломат в Москве померинг докладывал своему правительству, что стрельцы продолжали не подчиняться царю. Тихомиров уложение, страница 20 Более угрожающим было то, что за московским бунтом последовали волнения и мятежи в ряде других городов. К северу и северо-востоку от Москвы, в Устюге, Чердыне и Соликамске участниками бунтов были главным образом горожане, посадские люди, и государственные крестьяне, протестовавшие против высоких налогов. Чердыни и Соликамске городская беднота грозилась поднять мятеж против богатых горожан. В Сибири томские военнослужащие начали протестовать против притеснений со стороны воеводы еще в мае 1648 года, до начала московских событий. Когда новости о них достигли Томска, там произошли сильные беспорядки. В ноябре вспыхнули бунты также и в Нарыме. Бахрушин труды, том 2, страница 53. Еще более опасными оказались мятежи стрельцов и служилых казаков в южных городах Курске, Воронеже и Козлове в июне и июле 1648 года. Вполне вероятно, что бунтовщики были ободрены украинской войной. Первые победы Богдана Хмельницкого над поляками при Желтых водах и при Корсуне произошли в апреле и мае 1648 года. Тихомиров, уложение, страница 11-15. Все эти локальные выступления и мятежи были подавлены, когда царское правительство, поддерживаемое Земским собором, вновь обрело свое могущество. Пятое. Свод законов 1649 года. Главка 1 Под еще свежими впечатлениями от московских волнений, молодой царь Алексей и его советники решили составить новый свод законов. Новое законодательство было необходимо для того, чтобы удовлетворить, по крайней мере, частично, требования дворянства и горожан и попытаться предотвратить правила повторение бунтов. Но безотносительно от этой особой причины необходимость нового свода законов чувствовалась как правительством, так и народом. Самый ранний свод, судебник царя Ивана Грозного 1550 года, был главным образом посвящен придворной процедуре. Кроме того, ему было почти сто лет, а с тех пор было выпущено большое количество важных законов и указов. Их выпускала не только Боярская дума, но также и некоторые административные и судебные органы. И они не были согласованы, становясь источником путаницы в часто противоречивых правилах и уложениях. Решение выпустить новый свод законов было одобрена земским собором 16 июля 1648 года в тот же день царь алексей назначил комиссию которой была доверена задача сведения законов ее возглавлял боярин князь никита иван чадоевский а в состав ее входили также боярин князь семён васильевич прозоровский окольничий князь Федор Федорович Волконский и дьяки Гавриил Леонтьев и Федор Грибоедов. Князь Адоевский 1602-1689 был одним из выдающихся русских государственных деятелей 17 века. Его жена Евдокия была дочерью боярина Федора Ивановича Шереметьева, и это обстоятельство обеспечило Адоевскому видное положение при дворе царя Михаила. В 1644 году, в период временного пребывания в Москве предполагаемого жениха царевной Ирины,